Несколько недель назад. Сам не знаю, что привело меня к ее двери, но пять пинт пива и бочка уязвленной гордости могут горы свернуть. С Дезом мы распрощались после последней кружки в Фениксе. Он дошел до той опасной точки, после которой человек либо ударяется в сентиментальность, либо сжимает кулаки. Но как бы там дальше все не повернулось, в тот момент мне было не до того, чтобы ему подыгрывать. Я усадил его в такси и сунул водителю двадцатку. Я остановился у ее дома на углу площади и посмотрел на часы на церковной башенке. Было уже заполночь, а с того момента, как она ушла из бара, прошло сорок пять минут. Свет в окнах не горел. Казалось, за ними вовсе никого нет. Но его могли выключить и по иным причинам. Я пнул булыжника выбившийся из мостовой. Выхватил вейп и судорожно затянулся. Мне надо было срочно прийти в себя, и надежнее способа моментально разлить пожилом спокойствие не нашлось. На вейп я перешел всего несколько недель назад, но уже понял, что ни в какое сравнение с сигаретами он не идет. И дело не только в непривычном потрескивании. Сигареты выглядят шикарно и напоминают о прекрасном прошлом. В них кроется нечто бунтарское и опасное. Джеймс Дин ни за что не стал бы позировать с вейпом, огрызть кусочек пластика — занятие печальное и убогое. Чувствуешь себя эдаким наркоманом без малейшего самоконтроля. Я несколько раз обошел мощеную площадь, то и дело бросая на дом косые взгляды, на случай, если за окнами начнется какое-то движение. Где-то на пятом кругу из боковой улочки вынырнула фигура, и я моментально узнал Анну. Я запнулся и ускорил шаг. Она притормозила, бросила на меня быстрый взгляд через плечо и поспешила к дому. И тут я понял, как угрожающе должно быть выгляжу со стороны. Меня и самого это до того ужаснуло, что с губ сорвалось хмельное «Эй!». Услышав его, она свернула к церковной ограде, нырнула в калитку и перешла на бег. Видимо, решила срезать путь. «Эй!» — крикнул я, бросившись следом. «Эй, Анна, подожди!» Услышав свое имя, она испуганно оглянулась, но, заметив меня, остановилась и, прислонившись к церковной ограде, закрыла глаза, тяжело дыша. «Господи», — сказала она, прижав руку к сердцу, — «ты меня до смерти напугал». «Это я, не бойся». «Что ты себе вообще позволяешь?» «Я что себе позволяю?» Я распрямил плечи и втянул воздух, наполнив легкие до отказа. «А что себе позволяет твой хахаль?» отпуская тебя домой одну во втором часу ночи. Уж в чем-в чем, а в непорядочности я бы его на твоем месте обвинять не стала. Как тебе не стыдно кричать и увязываться за одинокой женщиной в темноте? Так значит, вы с ним и впрямь встречаетесь. она сощурилась. Да пошел ты. Выходит, ты еще на меня злишься. Она расхохоталась. Сам быть со мной не желаешь, но и другим уступать не хочешь. Я сглотнул. «Неправда. Да что ты? А что ты тогда тут делаешь?» «Ты не понимаешь», — возразил я, спрятав руку в карман. «Ошибаешься». Анна расправила плечи и пригладила платье. «Ты ночуешь в моей постели, говоришь, что хочешь быть со мной, что порвешь нынешние отношения, а потом вдруг передумываешь, но не находишь в себе смелости сказать об этом словами, письменно или устно. Но ну, не переживай. Я прекрасно все понимаю». «Тебе так только кажется, но это неправда». Она вскинула руки в негодующем жесте. «А может, это тебе только кажется, что мне что-то там кажется, а на деле я думаю совсем иначе? Ты вообще понимаешь, что люди не умеют залезать друг другу в головы? Вот почему они изобрели язык, чтобы делиться мыслями. Попробуй как-нибудь на досуге». «Ты же знаешь, что я к тебе чувствую». Она прижалась спиной к церковной стене и вздохнула. После двух порций пива Ник становится нежным, прекрасным, таким, каким мне его доводилось знать. Но есть и другой Ник. Виртуоз избегания и молчания. И он-то постоянно напоминает мне о том, почему у нас так ничего и не вышло. Ее голос зазвучал тише, и она отвела взгляд. Я-то всегда думала, что все дело в религии. Но на самом деле еще до встречи с тобой я бросила все ради того, чтобы быть с человеком. и сделала бы это снова. Сердце у меня в груди болезненно сжалось, точно его стукнули острием лопаты. Красиво получилось, как ни крути. Задумчиво улыбнувшись, продолжала она. У нас все закрутилось в жару, в жару и заканчивается. Мне очень жаль, сказал я. Она посмотрела на меня с нежностью. В том-то вся и беда. Я знаю, что тебе и впрямь жаль. И ты хочешь выговориться, но не находишь слов. Я потер лицо ладонями. Ты меня понимаешь, как никто другой. Но мне уже не девятнадцать, Ник. А тридцать пять, черт побери, и у меня есть ребенок. Я уже не могу тратить годы впустую. Мне очень жаль. Да, ты это уже говорил. Она глубоко вздохнула. А знаешь, что самое гадкое? Помнишь, я как-то спросила тебя, подхватишь ли ты меня на руки и трахнешь ли у стены? Спросила, сможешь ли ты однажды так сделать, потому что в глубине души понимала, что нет. Никогда. Если только я сама не сделаю первый шаг. У тебя ведь нет ни грамма воли. Просто плывешь себе по течению. Лора беременна. В ее взгляде что-то мелькнуло. То ли изумление, то ли боль, то ли отвращение. И она потупилась. Вот это да. Я не знал, как сказать тебе об этом. не показавшись последним разью. Хотя и без того ты именно так обо мне и думала. «Поздравляю!» Я шагнул к ней. Поросшие мхом надгробья причудливо светились в оранжевых отблесках фонаря. «Может, так оно и куда реалистичнее? В жизни ведь не всегда есть место хэппи-эндам, правда?» Анна подняла взгляд на церковь и улыбнулась. Начинаю понимать, что конец — это и впрямь новое начало. Сама знаешь, мы бы попросту свели друг друга с ума. Она заглянула мне в глаза, потом скользнула ниже, окидывая внимательным взглядом всего меня. «Ты часто это говоришь», — заметила она. «Неужели ты и впрямь так думаешь?» Я провел рукой по волосам и задержал ее на затылке. «А ты нет?» Она немного подумала и ответила. Мне кажется, твоя холодность поумерила бы мой пыл. Мы с тобой до того разные, что точно сумели бы остаться собой, а если бы соединились, то наверняка не обошлось бы без электричества». У нас над головами глухо загудел колокол, знаменуя начало нового часа. Анна посмотрела на меня. «Думаю, вместе мы были бы великолепны». От Анны. Кому — Нику. Тема «Пустое поле». «Прости, что сказала, будто у тебя нет ни грамма воли. Прости, что назвала тебя слабаком. Что упрекала в том, что ты ни на что не способен без чужой указки. Говорила, что тебе никогда не стать мужчиной, который сведет меня с ума. Забудь это все. Не меняйся. Не слушай слова, которые вырываются из моего глупого рта». Я люблю твою мягкость. Да, ты иногда больно ранишь, как и все. Но это не уклюжесть, не больше. Не знание, куда руки деть. Давай я объясню. Я тебе уже говорила, что рядом с тобой чувствую себя в безопасности. Но рассказывала ли я тебе, что одно из ярчайших моих воспоминаний это воспоминание о том, как я звонила тебе через год после свадьбы. Я сидела, запершись в машине у собственного дома, а он стоял у окна и с отвращением вглядывался в темноту. Во время нашей ссоры мне стало страшно, и я убежала из дома, чтобы позвонить тебе. В тот миг мне никто больше не мог помочь. Я хотела услышать твой голос. Ты снова и снова спрашивал меня, что случилось, все ли в порядке, а я отвечала молчанием, да изредка всхлипывала. Пыталась вдохнуть, зажимала себе рот ладонью, чтобы не дать сердцу выплеснуть те слова, которые я уже давно сказала в глубине души. О том, что в ту ночь в твоей постели, когда ты остановился, хотя мог этого не делать, ты навечно вошел в мою жизнь как человек, который никогда не сделает мне больно. А еще был такой момент, когда меня на заправке стал лапать какой-то мужчина, пока я сидела и загорала на солнышке. И я побежала в здание, чтобы тебе написать. Забилась в угол, с трудом сдерживая крик, и начала дрожащими пальцами набирать тебе сообщение. «Ты этого не вспомнишь», потому что я впервые об этом рассказываю. Из чистого эгоизма я спрятала все за фразочкой «Привет, как дела?», потому что тогда я плевать хотела, как твои дела. Я нуждалась в одном, чтобы на экране высветилось твое имя. А еще я никогда тебе не рассказывала, что в самые страшные ночи, когда я лежала без сна и думала о том, что вся моя жизнь — это обман, я мысленно возвращалась к тебе, к твоему лицу, к твоим рукам, ласкающим мою кожу. вздохом, срывавшимся с твоих губ, когда я приникала к ним на пороге нового утра. И между этими сознательными и бессознательными мыслями не существовало грани. Ты был для меня точно таблетка успокоительного, без тебя никакого покоя не могло быть и в помине. Вот что это такое — подарить девушке ощущение безопасности.